кинем все. Ты, мать Анна Петровна, дело скажи, как мыслишь? Чем бы тут о беде помочь? И Беляеву Авдотью затеснить, и артеможку с рук позбыть проклятого? Нет ли пути выходу? Вот. Немало выручала ты, государиня-матушка, и меня, и весь род наш. Может, и теперь о что породишь? Челом тебе бью. Не труди, не гни шею свою толстую боярскую Багдаша. Для племянника и бесчелобитья Что умею, сделаю. А гляди, и самому тебе придется умом пораскинуть, помогать делу как-никак. Да я что? Да ты, слышь, родная, глазком наметни, их, а уж я в щепу расшибусь, а сделаю, коли что надо. Надумай, их. Думай, тут и никак не помочь. Надо тут по-старому, как по-бывалому. Гляди, не впервой такие грозы и над нами, и над иными родами заходили-сбиралися, да господь относил хохо хо. чего чего я в этих стенах за инте полвека что здесь прожила навидася да помнится мне вот так же еще при покойнике при отце алёшином ну да про то не время и поминать вишь тебе какликто свело ровно три дни не спал Пировал али отсту за место вина хватил хе-е -хе. и сет а молот ты духом богдаша покою до да равноты в тебе нет «Ну, не стану журить, скажу, что тебе надобно. Пока я жива, послужу роду нашему. Вот как умру, кому за советом пойдешь и ты, и все наши, ну да не о том речь. Скажу я тебе, что раз у батюшки было у моего, у Петра Данилыча, помяни Господи, душеньку его во царстве своем, собака была донская. Псищи матерый, злющий, не то свою скотину и псарей рвал». На цепи на толстой держали его. Ни на охоту, никуда и зверь бешеный, а не пес был. Думали, гадали, что с ему чинить. И надумали. «Слышишь ли меня, племянничек?» «Слышу, слышу», — запасаясь терпением, ответил хитрово. Он знал, что старуха, начав какой-нибудь рассказ из прошлого, хотя бы не идущий к делу, не любила, если ее прерывали или не слушали. «Вот, сказываю, тебе и надумали». Волки зимой завелися под усадьбой. Не то овец, а либо мелкую скотину норовят зарезать. На табунки кидаются, коли на водопой поведут. И надумал батюшка-покойник. Ночью спустил с цепи пса. И приманку за усадьбой раскидал. Целую тушу конскую разрубил. Пал конь один. Что ж бы ты думал? Поутру глядят, волков штук шесть, Либо семь загрызено лежит. И пса-волки так искусали, Что до полудня не выжил. Только волки с той поры уже так не налетывали. Подали от усадьбы, держались, Задал им страху пес тот. Вот и подумай. Думаю, и то... Кто же тут волк выходит? Кто пес? Артемошка, а ледворянчик оголтелый бездомный, что со своей племянницей Савдотьей подсунулся, этот Шихарев Ванька. Это все едино. Главное дело, как стравить их, чтобы погрызли они скорее еще друг дружку. «Вон энто того, энто поразмыслить надо бе». «Немного и думать тут. С девками, с невестами обои пролезть хотят. На том и стравить их. Ни на чем ином. Вот, Байл, ты, своих людей у тебя много. Во дворце такие есть ли? На кого бы, как на себя, положить и веру можно? Как-нибудь есть. А для какого дела? Разные люди на разные пригодны. Где искать? Из челяди, из дворцовой... «Паренька бы надоби. Чтоб дело сделал, а посля не выдал страху, али корысти ради. Какое дело сейчас, типоведую, боярин». Найдется и такой. «Подложить, ежели что кому, наверху, али повызнать, что «Парень шустрой, и мой уж такой с головою. Испытан было не раз. Пособил я ему в пустяшном деле, жонку по душе дал. Не сосватал бы я, за парни бы девку не отдали. Вот и мой стал парень». «Что делать? Скажи!» «Догадлив, боярин! Подкинуть надо! А что? Сам поразумеешь сейчас! Вот, бери, садись сюда! Пиши, что скажу! Только так пиши! Чтобы руки моей не признал никто, уж нам это дело ведоме! Пишу, и то гляди!» И половчей, уложив перед собой отрезанную полосу синеватой хартии толстой бумаги, вроде той, на которой писались дела в приказах московских, Хитрово приготовился писать. Боярыня почмокала, пошевелила в раздумье полными губами и негромко, медленно и внятно стала диктовать.